Глава 4. Когда Майер вернулся домой, оставив Этиена у Ураснера, Катрина, Захария и Жанлен сидели за столом и кончали есть суп. Огликопы возвращались из шахты до того голодными, что садились обедать в мокрой одежде, даже не вымыв лица. Никто не дожидался остальных, и потому стол был накрыт с утра до вечера. За ним всегда кто-нибудь сидел и поглощал свою порцию, смотря по тому, как распределялось его рабочее время. Едва успев войти, майор заметил припасы. Он ничего не сказал, но сумрачное лицо его прояснилось. Все утро, пока он работал, задыхаясь в штольне, его мучила мысль, что буфет пуст, и в доме нет ни кофе, ни масла. Как-то обойдется жена? Что если она вернется с пустыми руками? А, оказывается, у них все есть. Потом она расскажет ему, каким образом это устроилось, и он радостно улыбался. Катрина и Жанлен уже встали из-за стола и стоя пили кофе. Захария, не насытившись супом, отрезал себе большой ломоть хлеба и намазал его маслом. Он видел студень, лежавший на тарелке, но не трогал его. Мясное всегда оставляли отцу. Его хватало только на одного человека. После супа все выпили по стакану холодной воды. Чудесный напиток этот всегда употреблялся в последние дни перед выдачей жалования. "Пива у меня нет", сказала Майя, когда отец уселся за стол. "Я не стала тратить все деньги, но если хочешь, Альзирас бегает и возьмёт пинту". Муж посмотрел на нее, и лицо его расцвело. "Как? У нее и деньги есть? Нет, нет", ответил он. Я уже выпил крошку, хватит с меня. И Май, не спеша ложку за ложкой принялся есть похлебку из хлеба, картофеля, порея и щабеля, на мятах в плошке, служившей вместо тарелки. Жена, не спуская с рук стелло, помогала Альзири прислуживать за столом. Подала мое масло, студю и поставила кофе на плиту, чтобы он был погорячей. Тем временем у печки началось мытье в лахане, сделанное из бочки, распиленной пополам. Катрина мылась первой. Она налила в лахан теплой воды, спокойно разделась, сняла чепец, блузу, штаны, все до рубашки. Девушка привыкла к этому с восьмилетнего возраста и выросла в убеждении, что тут нет ничего стыдного. Она только повернулась животом к огню и начала усиленно намыливаться черным мылом. Никто на нее не смотрел. Даже Ленора и Анри перестали любопытствовать, как она устроена. Вымавшись, Катрина совершенно голая поднялась по лестнице, оставив мокрую рубашку и другую свою одежду в куче на полу. Тут началась ссора между братьями. Жан-Лен хотел первым влезть в лохань под предлогом, что Захарий еще не кончил есть, а тот отталкивал брата и доказывал, что теперь его очередь. Если он позволяет Катрине мыться первой, то отсюда вовсе не следует, что ему приятно полоскаться в помоях после мальчишки, тем более что после Жанлена вода годится разве на то, чтобы разлить ее в школе по чернильницам. В конце концов они стали мыться вместе, повернувшись к огню и помогая друг другу тереть спину. Затем, как и сестра, они ушли наверх совершенно голые. Эх, грязь развели, ворчала Маэ, подбирая с пола платье, чтобы просушить. Альзира, подотрика, шум за стеной у соседей заставил ее умолкнуть. Послышались ругательства, женский плач, настоящее побоище, сопровождаемое глухими ударами, словно били кулаком по пустой тыкве. Жена левака получает свою порцию. Спокойно заметил Мая, вскребая ложкой донышко миски: "Странно, бутловить говорил, что обед готов. Нечего сказать, готов", ухмыльнулась Мая. "Я сама видела овощи на столе, они даже не были очищены". Крики становились все громче. Раздался страшный толчок, от которого задрожала стена. Затем наступила гробовая тишина. Тогда проглотив последнюю ложку супа, шахтёр спокойно и наставительно промолвил в заключение: "Если обед не готов, это вполне понятно". И выпив полный стакан воды, принялся за студень. Отрезал небольшие квадратные кусочки, брал их острым ножа и съедал, положив на хлеб без вилки. Когда отец обедал, никто не разговаривал. Майя был голоден и ел молча. Свинина была не такая, как обычно, от Мегра. Вероятно, это взято в другом месте. Но он не стал расспрашивать жену, узнал только, дома ли старик и спит ли. Нет, дед вышел уже, как всегда, на прогулку, и снова водворилась тишина. Запах мяса привлёк Линору и Андри, которые забавлялись тем, что размазывали по полу ручейки пролитой воды. Теперь они подошли к отцу, младший стал впереди. Они провожали глазами каждый кусок, загораясь надеждой, когда отец брал его с тарелки, и омрачаясь, когда кусок исчезал во рту. Отец заметил наконец, с какой жадностью смотрят на него дети. Они даже побледнели и слюни потекли у них изо рта. А детям давали? спросил он. "И так, как жена замелось", прибавил. "Ты знаешь, я не люблю несправедливости". У меня пропадает весь аппетит, когда они стоят возле меня и выпрашивают кусочек. Да я же им давала, сердито воскликнула моя. Если ты станешь их слушать, то придется отдать им и твою долю, да и долю других тоже. А Они все будут напихиваться, пока не лопнут. Правда ведь, Альзира? Мы все ели студень? — Конечно, мама, ответила маленькая Горбуня. В таких случаях она лгала уверенно, словно взрослая, Аленора и Анри стояли в полном оцепенении, возмущённые такой ложью. Ведь их всегда секли, если они говорили неправду. Их детские сердечки кипели негодованием, им очень хотелось возразить, сказать, что их не было в комнате, когда другие ели студень. "Убирайтесь вы", прикрикнула мать, отгоняя детей на другой конец комнаты. "Как вам не стыдно торчать все время перед отцом, пока он ест и считать каждый кусок?" А если бы даже студень подавали ему одному? Кто работает? Он работает. А вы, лоддери, только и умеете, что жрать, и даже больше, чем нужно. Отец подозвал их, посадил Линору на левое колено, Анри на правое и стал доедать студень вместе с ними. Он отрезал маленькие кусочки и давал каждому. Дети были в восторге и жадно поглощали еду. Кончив обедать, майор обратился к жене: Нет, не наливай мне кофе. Я хочу сперва вымыться. Помоги только вылить эту грязь. Муж и жена вместе подняли лохань за ручки и вылили воду в сточную канаву за дверью. В это время сверху спустился Жанлен, переодевшийся в сухое платье, в шерстяные штаны и блузу, они болтались на нем, потому что перешли от старшего брата, который из них уже вырос. Видя, что Жан Лен хочет украдкой улизнуть в открытую дверь? Мать крикнула его: "Ты куда?" «Туда!» "Куда это туда? Пойди и набери к вечеру одуванчиков для салата. Слышишь? А если не принесешь, я тебе задам". "Ладно, ладно". Жамлен ушел, засунув руки в карманы, волоча по земле деревянные башмаки. Он раскачивал на ходу свое тощее тело десятилетнего уродца, подражая старому шахтеру. Сред за ним сверху спустился Захарий, одетый более щеголевато, в черную фуфайку с голубыми полосками, плотно обтягивавшую его стан. Отец крикнул ему, чтобы он не возвращался слишком поздно. Тот вышел с трубкой в зубах, кивнул головой, не ответив ни слова. Лохань снова наполнили теплой водой. Майя медленно снимал блузу. Альзером мигом увела Линору и Андри на улицу. Отец не любил мыться при всех, как это делалось в большинстве домов в поселке. Впрочем, он никого не порицал за это, только говорил, что полоскаться вместе могут одни дети. Что ты там делаешь наверху? крикнула моя, подойдя к лестнице. Чиню платье, вчера порвала, ответила Катрина. Хорошо, не ходи сюда, отец моется. супруги остались одни. Жена решилась наконец положить и на стул. Лёжа в тепле возле печки, девочка каким-то чудом не кричала и смотрела на родителей глазами крохотного, бессмысленного существа. Майя, совсем голый, присел на корточки перед лоханью и прежде всего окунул голову намылив её чёрным мылом от постоянного употребления которого волосы рабочих обесцвечиваются и желтеют. Затем он влез в воду, намылил грудь, живот, руки, и бедра и принялся изо всех сил скрестись обеими руками. Жена стояла возле и смотрела на него. "Знаешь", начала она. "Я поглядела на тебя, когда ты пришел. Ты измучился, правда? А потом повеселел, когда увидал провизию. Представь себе, эти господа из пиолены не дали мне ни единого супа". Они были очень любезны, подарили детям по платью, и мне стыдно было клянчить у них. Мне всегда не по себе, когда я прошу. Она на минуту замолчала и подошла к стулу переложить Эстеллу, чтобы та не свалилась. Майя продолжал мыться, не задавая жене вопросов. Его очень интересовало происхождение провизии, но он терпеливо дожидался, пока жена не расскажет сама. Надобно на тебе знать, что Мигра наотрез отказал мне и чуть не выгнал как собаку. Можешь себе представить, каково мне было? Все эти шерстяные платится греют, да в брюхе-то остаётся пусто, верно? Он поднял голову, ни слова не говоря. Ничего в пиалени, ничего у Мегра. так откуда же? Она по обыкновению засучила рукава, чтобы вымыть ему спину. Мая любил, чтобы жена его мыла и растирала изо всех сил. Она взяла мыло и начала тереть ему плечи, а он расставлял ноги, чтобы крепче стоять. Ну вот, пошла я опять к Мигра и сказала ему, чего я только там не наговорила, и что сердца-то у него нет, и что с ним непременно беда случится, если есть на земле справедливость. Я ему надоела. Он отворачивался, хотел улизнуть. Мая вымыла мужу спину и принялась усердно растирать все тело, не оставляя ни складочки, так что оно заблестело, словно ее кухонные кастрюли после субботней уборки. Сама она до того вспотела и запыхалась от своей работы, что еле могла произнести слово. В конце концов он обозвал меня старой приставалой. У нас будет хлеб до субботы. Но лучше всего то, что он еще дал мне взаймы сто су. Я набрала масло, кофе, цикория, Хотела даже взять свинины и картофеля, но тут он стал ворчать. Я заплатила семь су за студень, восемнадцать су за картофель, и у меня осталось еще три франка сорок пять сантимов на рогой на похлебку. Что скажешь, а? По-моему, утро не пропало у меня даром. Она стала насухо вытирать его тряпкой. Очень довольный, не думая о новом долге, он засмеялся и крепко обхватил ее руками. "Пусти, дурак. Ты мокрый и смочишь меня. Я только боюсь, как бы мигра не задумал". Она хотела было поделиться своими опасениями насчет Катрины, но промолчала. "К чему тревожить отца раньше времени? Потом разговоров не оберешься!» Чего не задумал?" спросил он. "Нажиться на нас вот чего?" надо будет сказать Катрине, чтобы она как следует проверяла запись. Он снова обнял ее и уже не отпускал. Мытьё обычно этим кончалось. Мая всегда оживлялся, когда жена так сильно растирала его, а затем надевала ему чистое белье, которое щекотало волоски на руках и на груди. То же самое происходило, впрочем, и у всех в поселке. Это был час у тех, после чего женщины беременели гораздо чаще, чем хотели. Ночью вся семья бывала в сборе, и это мешало. Мая подтолкнул жену к столу, болагоря как бравый мужчина, который хочет насладиться единственным хорошим часом в сутки. Он называл это своим десертом и притом еще даровым. изогнув свой полный стан и выставляя налитую грудь, она шутки ради слегка сопротивлялась какой ты глупый. Да еще и тело смотрит на нас во все глаза. Погоди, я хоть поверну ее. Вот еще. Да разве трехмесячный ребенок что-нибудь понимает? Наконец, Мая надел сухие штаны. Ему доставляло удовольствие, вымывшись и побаловавшись женой, посидеть без рубашки. На его коже, белой, как у малокровной девушки, виднялись порезы и царапины от падавших в шахте кусков угля. Памятки Как называли их углекопы. И он гордился ими, вытягивая большие мускулистые руки, выпячивая широкую грудь, блестевшую словно мрамор с синими прожилками. Летом все шахтеры выходили в таком виде на улицу и стояли у своих дверей. Мая тоже вышел, несмотря на сырость, и крикнул какое то крепкое словцо одному из товарищей, который тоже полуголый стоял по ту сторону сада. Показались у своих домов и другие углекопы. Дети, шатавшиеся по тротуарам, поднимали головы и смеялись, зараженные весельем этих людей, измученных на работе. Тело их отдыхало теперь на воздухе. Все еще не надевая рубашки, майор стал пить кофе. Он рассказал жене, как инженер рассердился за плохое крепление галерей. Его раздражение улеглось, и он одобрительно кивая, слушал мудрые советы жены, которая обнаруживала в таких делах много здравого смысла. Она постоянно твердила мужу, что они мало выиграют, если будут идти на прикор начальству. Затем она рассказала Маэ о посещении госпожи Энбо. Они ничего не говорили по этому поводу, но оба гордились. Можно теперь сойти? спросила Катрина, стоя на верхней ступеньке лестницы. Да, да, тес уже сушится. Девушка надела свой праздничный наряд, старое платье из темно синего поплина. Оно выцвело и начало протираться по швам. На голове у нее был простой чепец из черного тюля. Чего это ты вырядилась? Куда ты? В монсу. Купить ленту к чепчику. Старую я сняла, она очень грязная. Так у тебя есть деньги? Нет. Макет обещала одолжить мне 10 с. Мать позволила ей идти, но когда Катрина уже отворила дверь, она окликнула девушку: "Слушай, не ходи за лентой к Мегра, Он сдерет с тебя втридорога, да еще вообразит, что у нас денег некуда девать". Отец сидит на корточках у огня, чтобы скорее просох затылок и подмышками прибавил. "Да не шатайся ночью по улицам". После обеда моя обычно работала у себя в саду. Он уже посадил картофель, бобы, горох, Еще накануне он решил пересадить капусту и салат и принялся теперь за дело. Этот уголок сада снабжал семью всеми овощами за исключением картофеля, которого вечно не хватало. Майя хорошо знал огородничество и выращивал даже артишоки. Соседи говорили, что это для пои важности. В то время, как он разделывал грядку, Левак тоже вышел выкурить трубку на своем участке сада и, кстати, взглянуть на салат ромен, который посадил утром бутлу. Если бы не жилец, исправно вскапывавший грядки, у них ничего бы не росло, кроме крапивы. Соседи начали переговариваться через забор. Возбужденный недавней ссорой с женой, Левак пытался уговорить Мая пойти с ним к Краснеру. Ну что такое лишняя кружка? Неужели это его пугает? Они сыграют партию в кегли, поболтают с товарищами и к ужину вернутся. Так проходила жизнь после работы в шахте. Конечно, в этом не было ничего дурного, но Майя все же упорно отказывался, если не пересадить салат, то к завтрашнему дню он завянет. В Сущности он отказывался из благоразумия. Он ничего не хотел брать у жены из оставшихся денег. Пробило пять. К ним подошла Пьеронша и спросила, не знают ли они, куда ушла ее Лидия, не с Жанленом ли? Левак ответил, что вероятно, так, оно и есть. Бибер тоже куда-то исчез. А эти мальчишки всегда шатаются вместе. Майя успокоил ее, сказав, что Жанлену велено набрать одуванчиков для салата, и потому они не могли уйти далеко. Затем Левак и мои принялись бесцеремонно подшучивать над молодой женщиной. Она сердилась, но не уходила, так как в глубине души была польщена грубыми шутками, над которыми хохотала до упаду. На помощь ей подоспела сухопарая женщина, сердитая, ее напоминала к клохтанье курицы. Другие женщины, стоя у своих дверей, приходили в ужас от самонадельности Пьеронша. Занятия в школе кончились. Где двора расходилось по дворам, слышались гомон малышей, виск возня и драка. Шахтеры, которые не пошли в пивную, собирались кучками по три, по четыре человека где-нибудь у ограды, присев на корточки, как в шахте, и курили трубки, изредка перебрасывая словами. Пюрунша ушла, рассердившись не на шутку, когда левак попробовал ущипнуть ее за ляжку. Он решил один отправиться к Краснеру, а Маэ продолжал работать в огороде. Быстро спускались сумерки. Жена моя зажгла лампу, сердясь, что дочь и сыновья не возвращаются домой. Она знала наверняка, что так будет. Единственный раз в сутки, когда можно собраться всем вместе за столом, и никогда это не удается. Кроме того, она все ждала одуванчиков для салата, который должен был принести Жан Лен. Где он наберет одуванчиков в такую темень, негодный мальчишка. А так хорошо подать салат к крагой из картофеля, порея, щавеля и поджаренного лука, который она уже поставила на огонь. Весь дом пропах жареным луком, запах его быстро въедался. Все в поселке было пропитано им, и в полях издалека узнавалась близость жилья по этому чаду убогой кухни. Когда смерклость, Майя вернулся домой с огорода и тотчас задремал, сидя на стуле и прислонясь головой к стене. По вечерам он всегда засыпал, как только садился на стол. Часы с кукушкой пробили 7. Андрей и Элеонора разбили тарелку, вызвавшись помочь Альзее накрыть на стол. Дед вернулся первым. Он спешил поужинать, чтобы снова идти на работу. Майя разбудила мужа. Будем есть одни, тем хуже для них не маленькие сами знают, когда надо приходить домой. Досадно только, что мы остались без салата.